Глава 232. Битва с летучей мышью. Уф, наконец-то добрались. Ну да, ехать на экипаже всю задницу отсидел. Итак, спустя 20 минут езды на повозке, Хиллари и Поча, добравшись до места назначения и выбравшись из повозки, уже были довольно измотанными. Что ж, давайте определимся с нашим построением. Я волшебница, так что я буду в арьергарде. Есть еще кто-то сражается в арьергарде? спросил Юта, но в ответ была тишина. Хилари и Почи переглянулись между собой, и на их лицах появились хищные улыбки, показывая их жёлтые зубы. «Не-не, в построении совершенно нет необходимости». «Точно-точно, девочки, просто следуйте за нами и смотрите, как мы со всем разберемся». Эти двое даже не думали о том, как скоординировать свои действия. Для них работа искателей приключений – это просто способ закадрить очередных симпатяшек. «Ладно, ну и хрен с ними. Мы сами определимся с нашим построением. Спика, ты пойдешь в авангарде, а я буду прикрывать тебя сзади, хорошо?» Д «Да, я сделаю все возможное». «Почему?» Несмотря на то, что Юка единолично всё решила, Спика не чувствовал абсолютно никакого дискомфорта. Для неё получение приказов от Юки было так же естественно, как получение приказов от Юта. "Юка-сан, я чувствую запах демонов из леса вон там". Отправившись в путь благодаря нюху Спики, они практически сразу же наткнулись на монстров. "Твою мать, дела дрянь!" Хилори и Поч одновременно закричали от неожиданности. Там было семь летучих мышей, что для вантуриста-новичка, который впервые вышел на задание, было довольно тяжёлым испытанием. Летучие мыши были монстрами, которые владели магией ветра и всегда находились в группах, из-за чего они также были известны как убийцы новичков. «Спокойно, мой QR-4, так что мы справимся». «Точно, я тоже до этого момента сумел отдалить целых 20 слизней». Сказав такие не внушающие доверия фразы, эта парочка пошла в атаку на летучих мышей. «Получай, попробуйте это!» Хилари и Почи стали размахивать своими мечами, но не смогли задеть ни одной летучей мыши, так как те двигались слишком быстро. Их движения были совершенно неэффективными, так что Юта мгновенно понял, что они вообще никогда даже не начинали практиковаться с мечом. «Черт, они прорвались через меня!» Одна летучая мышь прорвалась через Хиллари, затем последовали вторая, третья, четвертая. Они едва за другой прорывались через авангард этой парочки. У некоторых монстров с высоким уровнем интеллекта была привычка прорываться через авангард группы и атаковать ее арьергард. Для авангарда позволить монстру прорваться через него было самым большим позором. Спика-чан, беги! Но несмотря на предупреждение, Спика не спешила убегать. Вместо этого она обнажила свой меч, который до этого не стало за собой. И раз, и два, и три! Хоть в технике владение мечом спешил, но не спешил успехи не хватало изящества, но все её удары были очень точными. Но несмотря на то, что в движениях Спики всё ещё присутствовали лишние движения, в бою один на один с летучей мышью она уверенно одерживала верх, убивая их одну за другой. Ни фига себе. Что это за девушка? Неужели она настоящая вампириска? Изящная техника владения мечом Спики для двоих мужчин была подобна танцу. В результате семь летучих мышей были полностью повержены менее чем за минуту. Спика сзади С пика быстро обернулась. Летучая мышь, которая, как она думала, была убита ей, неожиданно подняла с земли и уже обнажила свои клыки, чтобы напасть на нее. Водяной резак. Юта на автопилоте использовал свое новое заклинание, которое осваивал последние несколько дней. Минус один. Водяной клинок, который вырвался из двух пальцев Юта, с легкостью разрезал напополам летучую мышь. Невероятно поразила врага с помощью магии воды, вздрогнула Спика. Среди главных волшебных элементов огня, воды, ветра и земли, магия воды всегда считалась магией с самой низкой боевой мощью. В школе магии воды было множество мирных заклинаний и заклинаний поддержки, вроде создания воды или очистки тела от грязи, но боевых заклинаний было очень немного. Хоть Спика и заподозрила, что Юк обладает далеко не обычным авантюризмом, ещё во время беседы в повозке, но она даже подумать не могла, что в их группе начинающих магов окажется настоящий эксперт в магии воды. «Это была последняя, так что теперь можно расслабиться». От неожиданности Спика потеряла дар речи. Похоже, что девушка перед ней также обладала невероятными навыками владения мечом. Она заметила, что Юка поразила цель, которую было невозможно заметить, если человек не обладал практически навыками владения мечом. «Будь осторожней, самое опасное, если звери ранят твои руки». «Да, Юка-сан». Спика, увидев невероятное мастерство Юки, стала смотреть на эту девушку сияющими глазами. Девушка, которая была одного возраста с ней, смогла одним ударом убить демона с помощью невероятной магии. Это событие добавилось в пике мужества, и она перестала переживать по поводу того, что ее первое приключение было вместе с совершенно незнакомыми людьми.